Рассказ Второй Монахини Здесь начинается рассказ Второй Монахини. Пестунья всех грехов. Ее народ то называет праздностью, то ленью. Всех смертных к адовым вратам ведет. Тот лишь окажет ей сопротивление, кто в силах ей... Противоставить рвенье, и к этому стремиться мы должны, Чтобы сбежать засады сатаны. Опутать нас он может постоянно Бесчисленными тысячами пут. предайся праздности, и окаянный Уж подстерег тебя, он тут как тут. Тебя за ворот он, жесток и лют, Хватает и дрожат твои колени, Не предавайся ж праздности и лени. Хоть нас угрозы смерти не страшат, Однако разум говорит нам ясно, Что праздностью рождается разврат, Всех мерзостей источник приопасный. Кто власти подчинен ее ужасной, Весь день лишь есть и пить, и спать готов, И пожирать плоды чужих трудов. чтобы оградить себя от этой власти, которая нас гибель ведет, решил я житие твое и страсти пересказать дав близкий перевод речь о тебе цицилия идет святая мученица, что к могиле пришла с венком из дивных роз и лилий. тебя всех дев наичистейший цвет О ком святой Бернард писал так чудно, И без кого нам утешения нет, Прошу я просветить мой разум скудный И мне про путь поведать многотрудный Той, что снискала рая благодать, О чем в легенде можно прочитать. О, дева-мать, рожденная от сына, Что грех нам помогаешь побороть, Всех милостей источник и причина, В чьем лоне воплотился сам Господь. Так вознесена тобой людская плоть, Что Сына Своего Творец Вселенной В нее облег для этой жизни бренной. В твоей утробе вечная любовь Обличие приобрела людское. Она, одета в нашу плоть и кровь, Царит над морем, небом и землею, Что ей хвалу поют без перебоя, Девичьей, не утратив чистоты, Творца всех тварей породила ты. Величие в себе соединила ты, дева-дев, С такою добротой, что совершенство дивное светило, Взор благодатный обращаешь свой не только к тем, Кто с жаркою мольбою лежит у ног твоих, Ты милосердна к тем даже, Чьи уста замкнула скверно. Так помоги же, чудо естества, Мне, твари брошенной, юдоль печали, Припомни, Хананенки, слова, Щенки себе все крохи подобрали, Что со стола Господнего упали. Хоть грешен я, меня не оттолкни, Мне в доблесть веру жаркую вмени, Без дела вера не мертваль, однако. Даруй мне силу труд исполнить мой, Чтоб мог я вырваться из царства мрака, О доброты, источник неземной! Будь мне, молю, заступницей святой, Там, где Творца все славит неустанно, О Мать Христа! О, дочь блаженной Анны! Твой свет небесный в душу мне пролей. Она лежит больной в темнице тела, Придавленная тяжестью страстей, Томясь в тенетах плотского удела. К тебе, благая, прибегаю смело, Ты для страдальцев пристань и приют. Благослови меня начать мой труд. У вас, читатели, прошу прощения за то, что не искусен мой рассказ, что он не вызывает восхищения разнообразием своих прикрас. Но я его пересказал для вас, легенде следуя ее словами. Коль плох мой труд, его исправьте сами. Смысл имени Цицилии святой Истолковать сначала тут уместно, перевести на наш язык, родной, его мы можем лилией небесной, душою целомудренной и честной, и чистотой прозрачную до дна, не заслужила ли его она? А можно в этом имени «Дорога для тех, кто слеп» пожалуй, прочитать? Ведь многим помогла она у Бога снискать себе навеки благодать. Позволено еще предполагать, что рядом с небом названа здесь Лия, стремление совершать дела благие. Отсутствие душевной слепоты, быть может, это имя означает, что взор ее был полон остроты и мудрости, об этом кто не знает. Да нет же, имя дивное включает словечко «Леос», и не зря народ святую небом всех людей зовет. С народом равнозначно слово это, и как нам с неба солнце и луна и хор созвездий льют потоки света, так бесконечной святости полна. Всем людям в душу светлила она, мудростью своею верой и добротой неведающей меры как наделяет мудрецов череда свод неба быстротою и гореньем так и цицилия в делах всегда сердечно каждым дорожам мгновением неутомимым отличалась рвеньем и пламенной горела добротой вот объяснение имени святой В семействе благородном, в граде Риме, Цицилия узрела Божий свет. Евангелие лучами неземными, Был в колыбели дух ее согрет. Богобоязненная, с юных лет, Она молила небо неустанно Оставить девственность ее сохранной. Когда Година в брак вступить пришла, И в храм она на радость прихожанам, Венчаться с женихом своим пошла. Он молод был и звался валерьяном. Она, охваченная пылом рьяном, Под белым платьем с золотой каймой Во волосеницу стан одела свой. Внимая пенью музыки органной, цицилия молилась Богу так. «Остаться чистой дай». Чтоб окаянный не мог мной овладеть навеки враг. Дабы распятому любви дать знак, Пред свадьбой через день она постилась И горячо Всевышнему молилась. Когда же новобрачные для сна В опочивальню удалились вместе, Шепнула мужу на ухо она, «О, милый мой, внемли своей невесте». Я тайну некую тебе по чести должна поведать, Но прошу тебя ее не разглашать, меня любя. Поклялся Валерьян, что тайны этой Он никогда не выдаст никому, Нигде, ни за какие благи света. И молвила тогда она ему, и днем, И сквозь густую ночи тьму с собою ангела я чую рядом с пылающим любовью горней взглядом заметен что тебя ко мне влечет нечистое земное вожделение Чтоб защитить меня он пресечет молодую жизнь твою без сожаления но если чистое в тебе горенье увидит он то как и я любим За чистоту души ты будешь им. В ответ, руководим господней волей, Воскликнул Валерьян. Твоим словам, я не могу довериться доколе, Лишь ангела я не увижу сам. Узрев его, я тайны не предам, Но если мил тебе другой мужчина, Вас ждет обоих горькая кончина. Цицилия промолвила в ответ, «Его увидишь, и Христовой славы прольется на тебя небесный свет. Дорогой опиевой от заставы, пройдя три мили, в хижине дырявой, ты бедняков найдешь. Поведай там то, что сейчас тебе я передам. Скажи, что к ним затем ты послан мною». Чтобы святой Урбан тебе помог Найти стезю к душевному покою. И только переступит он порог, Все расскажи ему в кратчайший срок. Когда очистит он тебя от скверны, Тебе предстанет ангел, Страж мой верный. И Валерьян в дорогу поспешил, Как только свет забрежжил, Утром, рано, и за заставой Средь святых могил нашел святого старика Урбана. Тот, выслушав признание Валерьяна, весь просиял и руки вверх простер, и, увлажненный, поднял к небу взор. «Иисусе!» — он воскликнул. «Боже правый! Всех страждущих опора и оплот! Бессмертной веры, сеятель и славы!» прими из рук моих созревший плод посева что в цицилии живет подобно рвением пчеле примерной она тебе рабыней служит верной ее супруг что словно гордый зверь готов был прежде драться с миром целым явился от нее сюда теперь как агнец мирен и душой и телом тут некий старец Вдруг в наряде белом вошел и рядом с валерьяном стал. В руках он книгу дивную держал. У валерьяна помутилось зрение, и он упал, и тот, подняв его, из досточтимой книги начал чтение. «Един Господь, создавший естество». Един завет и пастырь у него, что в мире этом, без зной зла объятом, начертаны слова те, были златым. Прочтя их, старец его спросил: "Сему ты веришь или нет? Я жду ответа". И Валериан отвествовал ему: "Да, верю. Ибо правда выше этой На свете нет и нет за гранью света. И старец вдруг исчез, как некий сон, И валерьян урбаном был крещен. Домой, вернувшись, в полдня час пригожий, Жену застал он в комнате своей, И два венка прекрасных ангел Божий пред ней держал из роз и из лилей. И вот один венок он подал ей, другой же юному ее супругу, потом обоих их подвел друг к другу. — Венки храните эти, — молвил он, не тел своих, ни душ не оскверняя. Не страшен увядание закон цветам, что я принес для вас из рая. Им смертью не грозит зима седая, но зримы лишь для тех они, чей дух пороку враг к земным соблазнам глух. Ты, валерьян, за то, что назиданию святому не противился, открой, какое в сердце ты таишь желание. Есть у меня, — тот молвил, — Брат родной, которого люблю я всей душой, Я буду счастлив, если и на брате Почиет дух небесной благодати. И ангел рек. Войдете в райский сад, вы оба. Вам за муки в небо взятом, Там предстоит отрада и затрат. Тут брат Тибурций вдруг предстал пред братом. чудесным пораженный ароматом лилей и роз, Дивился в сердце он благоуханию со всех сторон откуда молвил в это время года такое благовоние лелей и роз могла еще найти природа когда б я их держал в руке своей их благовоние не было б сильней я в сердце благовоние это чую оно в меня Вдыхает жизнь иную. «У нас венки», — услышал он в ответ, «из алых роз и белоснежных лилий. От глаз твоих сокрыт их нежный цвет, Хоть запахом они тебя пленили. Но если ты, не пожалев усилий, Отыщешь путь, ведущий к небесам, То будешь видеть их, подобно нам. Тибурций молвил: "Но и вуль воснели твои слова я слышу, брат родной. Во сне?" ответил Валерьян. "Доселе мы жили, голос истинно живой теперь нас пробудил. О, брат, открой!" вскричал Тибурций, "слов твоих значение". И тот в ответ: "Внемли же объяснению. Мне ангелом указан к правде путь. Отринув идолов в душею честный, ты тоже можешь на него свернуть. Венки созданием любви небесной считал святой Амвросий, как известно. Вот как учитель благородный сей о нем глаголит в повести своей. Чтоб заслужить страстной венец нетленный, Цицилия Всевышнему верна. отринула соблазны плоти бренной. В признаниях и Тибурцы, и она нам подтвердили это все сполна. С небес тогда Создатель Всеблагой им через ангела послал венки обоим. Был обращен супруг и брат его, молодою девственницей для начала. Вот чистоты святое торжество! Тибурцию Цицилия доказала. что идолы глухие стоят мало что им живое слово не дано и бросить их пора уже давно кто думает иначе тот ничуть ответил юноша не лучше зверя она его поцеловала в грудь и молвила мне братом будь по вере перед тобой открыты в небо двери потом к нему приблизившись на шаг Она ему еще сказала так. «Как мне стать брата твоего супругой, Велел закон Христовой доброты, Так я в тебя нашла сегодня друга, Когда от идолов отрекся ты. Себя смирив обетом чистоты, Прими крещение, И прозревшим взглядом Увидишь ангела с собою рядом». Тибурций молвил, Дорогой мой брат, куда пойду я, перед кем предстану? А тот в ответ, спокоен будь и рад, я к папе поведу тебя, Урбану. Тибурцы, подошедший к Валерьяну, воскликнул, Странны мне твои слова, и верю я ушам своим едва. Ты не о том ли говоришь, урбане Что к смерти осужденный столько раз живет в норах, Подобно дикой лани, от человеческих скрываясь глаз его бы на костре сожгли тот час когда б могли найти и в это пламя мы как сообщники попали псами покуда в небеса вперяя взор в глубин мы ищем истинного бога тут на земле поглотит нас костер цицилия его прервала строго поверь тогда лишь стоило бы много земная жизнь исполненная зла, когда по она единственной была. Но есть иная жизнь в ином пределе, которая не ведает конца. Нам к этой жизни, как к блаженной цели, путь кажет Сын Небесного Отца, благого Вседержателя Творца, чей Дух Святой бессмертную душою от века наделяет все земное. Благая! и торжественная весть принесена на землю Божьим Сыном, что кроме этой жизнь иная есть. «Сестра! — вскричал Тибурций, — ты единым не назвала ли Бога властелином? Я понял, что один над нами Бог, а ты мне говоришь теперь о трех. Она на это...» слушая разъяснение. Как состоит разумный дух людской из памяти, ума, воображения, так может быть присущ состав тройной и божеству, Тибурции дорогой. Затем ему Цицилия в получении про жизнь Христа, про все его мучения, поведала про гибель на кресте, о том сказала. Как людскому роду, погрязшему в грехе и суете, Сын Божий вечную предрек свободу. И вот Тибурцы, что впервые с роду о Сыне Божьем услыхал рассказ, курбану с братом двинулся тот час. Урбан, вознесший Господу молитву, крестил его и рыцарем дал стать. Всегда готовым на святую битву. На юношу такая благодать тогда сошла, Что мог он созерцать сейчас на ангела, Ни на мгновенье его не покидало провидение. Всех знамений, что дал им свет Христов, Не перечислить было их немало. Но день пришел, когда в конце концов их городская стража разыскала. Префект Алмахий, допросив сначала, их к статуе Юпитера послал и слово им в напутствие сказал. С тех головы долой, кто богу Рима не пожелает жертву принести. Потом, корникулярия Максима призвав, ему велел их отвезти. Святых на их страдальческом пути сопровождая, тот душой умильной им сострадал и слезы лил обильно. Когда он слово услыхал святых, от них велел он катам отступиться, затем позвал к себе он надом их, и не успело солнце закатиться, как светом веры озарились лица у катов и Максима, их сердца очистили святые до конца. цецлье позже под ночным покровом священников к максиму привела и вновь крещенным именем христовым промолвила душою весела оставьте ваши темные дела оружием света припаяжьтесь ныне о рыцаре небесной благостыни вы можете гордиться о друзья Одержанный победою отменный, Вам, в небе, справедливый судья, Все видящий из изглуби сокровенный, Венец готовит радости нетленной. Как только голос девственницы стих, На площадь братьев повели святых. На площади они ни воскурений, Ни жертвы идолу не вознесли. Благочестиво преклонив колени, Они беседу с Господом вели, далекие от помыслов земли, и отсекла их головы секира, и души их взнеслись к владыке мира. Потом Максим, присутствовавший там, в слезах сказал, что видел, как вспарили бессмертные их души к небесам под сенью светлых, ангельских воскрылий, и те слова при многих обратили, префектом к бичеванию присужден, под плетью отдал Богу душу он. Цицилия его похоронила под камнем, где покоился супруг и где Тибурция была могила, а вслед за тем велел Алмахий вдруг. Отряду воинов своих и слуг Цицилию привести для воскурения пред и жертвоприношения. Но воины-слуги, как один, уверовали все в ее учение и, плача, восклицали «Божий Сын! Бог истинный, и только в нем спасение! В Него мы верим, раз Он в услужение таких рабынь имеет, как она!» Отныне пытка нам уж не страшна. Префект потребовал, чтобы святая пред ним тотчас предстала, и едва она вошла, он голос возвышая. — Ты что за женщина? — спросил сперва. — Патрицианка родом и вдова. С достоинством Цицилия отвечала. — Да нет же, веру назови сначала. Зачем же ты вопрос поставил так? чтобы им предполагалось два ответа? Так задает вопросы лишь простак. Префект Алмахи, в гордости задетый, спросил ее, откуда резкость эта? — Откуда, — молвила Цицилия, — внушена мне совестью и верою она? — А не страшит тебя, — спросил Алмахи, — префекта власть? Она же ему в ответ. Земная власть держать не может в страхе того, кому открылся правды свет. Ведь ничего в ней, кроме спеси, нет. Как в пузыре, проткни его иглою, и сморщенный комок перед тобою. «Ты на плохом пути стоишь сейчас», — он молвил, — «и упорствуешь напрасно. Правгустейший, слышала приказ? Смерть христианам!» Говорит он, ясно, в том только случае, Коль ты согласна немедленно отречься от Христа, Жизнь у тебя не будет отнята. И государи могут в заблуждение Впасть, как и все, — ответила она. Несправедливо ваше обвинение. Скажи, в чем наша состоит вина? Не в том ли, что душа у нас полна любви к Христу? что мы всегда готовы святое имя защищать Христова. Дороже жизни имя это нам. Префект ответил, помолчав немного, «Иль нашим жертву принести богам, или от вашего отречься Бога должна ты вот к спасению дорога?» С улыбкой, осветившей ей уста, ответила любимица Христа. Судья мой, принуждая к отречению от горней чистоты, меня ты сам на тяжкое толкаешь преступление. Лукавит он. Ужель не ясно вам? Ведь это видно по его глазам. «Молчи!» — вскричал префект. «Ни слова боли! Про власть мою ты не слыхала, что ли? Что воле ты подчинена моей? Теперь скажи». ужели неизвестно в моих руках и жизнь и смерть людей Гордыню брось гордыня неуместно она в ответ я говорила честно не гордо ибо гордость и порог нам ненавистен и от нас далек коль не боишься правды то скажу я тебе во всеуслышании судья сейчас изрек ты по пустую сказав и жизнь и смерть дарую я. Не так уж безгранична власть твоя, что жизнь отнять ты можешь, я согласна, но в остальном ты хвастаешь напрасно. Скажи, что смерть в руках твоих несешь, и прав ты будешь. Все же остальное — лишь похвальба бесстыдная и ложь. Префект сказал, смирись передо мною и жертву принеси, глаза закрою. На то, что ты со мной груба была, закон философа — не помнить зла. Но не стерплю, чтоб ты мне поносила богов, которыми гордится Рим. Она ответила, — Судья немилый, за время, что с тобой мы говорим, ты каждым словом убеждал своим, что как чиновник ты годишься мало, и быть тебе судьею не пристало. Поражены должно быть слепотой твои глаза. Тому, кто видит, ясно, что это камень, камень лишь простой, беспомощный, недвижный и безгласный, а для тебя он божество несчастный. Слепец, к нему рукою прикоснись, и в том, что это камень, убедись. Смеются над тобою повсеместно, ах, не позор ли это, и не стыд? Ведь даже простолюдину известно, что в небе Бог от взора смертных скрыт, а идол, что на площади стоит, он и себе, и людям бесполезен, и лишь безумцу может быть любезен. Разгневала префекта эта речь, и он тотчас же отдал приказание домой святую отвезти и сжечь Ее в натопленной отменно бане. И в пекло, раскаленное заранее, Была Цицилия заключена, Чтоб задохнулась там в чаду она. Однако ночь прошла, И день за нею. А страшный банный жар Бессилен был осуществить Преступную затею. На лбу ее и пот не проступил, Но все же рог ей в бане смерть судил. Убийцу подослал Алмахей злобный, Чтоб тот ее отправил в мир загробный. Ей шею трижды полоснув рассечь, Ее не смог он, не хватило силы, Снять голову мечом кровавым с плеч. А власть... в те дни недавно запретила удар четвертый, если пощадила три раза смерть. И потому злодей из страха не дерзнул покончить с ней. цицилию всю залитую кровью оставил он и удалился прочь, а христиане, движимы любовью, в платки сбирали кровь ее всю ночь. Три дня ей удавалось превозмочь боль страшную, собой пренебрегая. Любить Христа учила их святая. Она им отдала добро свое и молвила их, приведя к Урбану. Услышал Бог моление мое, дал мне три дня сносить тройную рану, и прежде чем дышать я перестану, их души в руки я тебе отдам. Мой дом да будет превращен во храм. Ее урбан и притч похоронили, Когда спустилась ночь на землю там, Где прах других святых лежит в могиле. Стал дом ее, святой Цицилии храм, Где и поныне, как известно нам, Христу, и всем святым его усердно молитвы люд возносит правоверный. Здесь кончается рассказ второй монахини.